Корни зависимости. Итак, формы зависимости периферии от центра менялись. Также менялись и стратегии борьбы за экономическую независимость. Но зависимость сохранялась. В чем причина? В конце 1970-х, начале 1980-х годов среди марксистов начинается очередная дискуссия на эту тему. Между периферией и центром происходит постоянное перераспределение убавочного продукта. Но что это значит с точки зрения политэкономии? Каковы глубинные причины? Почему стратегии борьбы за независимость не срабатывают? Главными участниками дискуссии стали экономисты. Самир Амин, араб, живущий в Париже, американцы Имануил Валенстайн и Андре Гундерфранк, который провел значительную часть жизни в Атинской Америке. Самир Амин считает, что господство центра обеспечивается за счет монопольного контроля над важными направлениями экономического и политического развития. Он выделяет целый ряд монополий на передовые технологии, на оружие массового поражения, на современную систему средств информации и так далее. Однако, как показывает практика, эти монополии не являются исключительно привилегией Запада. Мы обнаруживаем, что в странах третьего мира зачастую есть серьезные очаги научного и технического развития. Примером может быть Индия, некоторые латиноамериканские страны. Что касается оружия массового поражения, то в наши дни Индия создала атомную бомбу наравне с Пакистаном. Что касается средств массовой информации, то опять же, сегодня есть Аль-Джазира, есть мощные телевизионные сети в Латинской Америке, есть индийская киноиндустрия Болливуд. Весь мир смотрит дурацкие мексиканские сериалы. Это тоже глобальная экспансия через средства масс-информации и очень крупный бизнес. Когда страны бывшего Восточного блока оказались включены в капиталистическую миросистему, то обнаружилось, что эти страны обладают доступом к технологиям и к современному оружию и спутниковому телевидению, но все равно находятся на периферии. Ответ надо искать в другой сфере. Имануил Валерстайн вообще не описывает механизма. Он просто говорит, что система иерархична в принципе, иной она быть просто не может. Центр эксплуатирует периферию, а способы эксплуатации все время меняются. Есть еще полупериферии. Эти страны периферии, которые с одной стороны по уровню развития не принадлежат к центру, но политически имеют важные козыри. Они выступают как бы посредниками, агентами центра по отношению к периферии. Это дает им на геополитическом уровне определенное преимущество, обеспечивает более высокую планку жизни. Пользуясь своим политическим преимуществом, эти страны порой достигают экономических успехов. Так, Южная Корея, оказавшаяся префонтовым государством в борьбе Запада против коммунизма, получила и возможность для ускоренного развития. К тому же, американские советники в Корее не вмешивались в хозяйственные решения. Проводимый курс не имел ничего общего с рецептами либерализма, но американцы с этим мирились. Главное было опередить коммунистическую Северную Корею, неважно каким способом. Протекционизм и привлечение иностранного капитала под строгим контролем местной власти, военные заказы, связанные с обслуживанием иностранных войск, всевозможные субсидии, помощь на борьбу с коммунизмом – все пошел в ход. Южная Корея превращается в индустриально развитую страну, хотя она и достигает уровня Запада по показателям технологического развития но в ней складываются собственные транснациональные корпорации. Корея вместе с Японией превращается в один из центров глобального накопления капитала, а это куда важнее, чем технологические инновации как таковые. Япония и, возможно, Корея представляют собой уникальный случай, когда полупериферийные страны стали частью центра. Больше это никому и никогда не удавалось. Даже в случае с Южной Кореей нет полной ясности. Никакие нефтяные деньги не сделали, например, Саудовскую Аравию страной первого мира. Это очень богатая страна третьего мира, отстала и зависимая. Зато есть целый ряд стран, которые были в пороговом состоянии, например, Аргентина. В начале XX века казалось, что они вот-вот войдут в число мировых лидеров. Но и тут-то было. Они либо остались на прежних местах, либо дегодировали. По такому показателю, как производство валового внутреннего продукта за 100 лет разрыв между центром и периферией увеличился, особенно на душу населения. По оценкам английского экономиста Алана Фримана, разрыв по совокупности факторов вырос от одного к шести до фактора одного к 60 в 10 раз. Иными словами, все усилия по преодолению отсталости привели к десятикратному ее увеличению. Есть о чем задуматься. Все работают, строят заводы, изобретаются, стараются быть новаторами. А в итоге дела идут хуже и хуже, и ничего не получается. Увеличение дистанции пытались списать на демографический взрыв. Это один из факторов, который работает против периферии. Но беда в том, что демографический взрыв в Европе 18-19 веков как раз поспорствовал ее бурному развитию, стимулировал рост производства, в том числе и на население. А не тимозил его. Европейский демографический взрыв был фактором развития капитализма, а в Азии, Африке и Латинской Америке нет. Надо, конечно, помнить, что демографический взрыв в Европе сопровождался колониальной экспансией. Избыток населения направлялся за океан, В итоге мы получили такие страны, как Канада, Новая Зеландия, США, Австралия, Южная Африка. Большая эмиграция из Европы была в Бразилии, Аргентине. И опять же, интересно, те страны, которые с самого начала формировались как свободные территории для расширения центра, Соединенные Штаты и английские белые доминионы стали частью центра. Те же, кто был на периферии, остался на периферии несмотря на огромное число белых переселенцев – Бразилия, Агентина, Уругвай. Так что расовая теория не поможет. Почему в одних случаях у белого человека получилось, а в других – нет? Легко понять, что избыток населения, дававший материал для строительства колониальных империй, не мог аналогичным образом быть использован бывшими колониями. Никто не может повторить чужого развития. Фазы, когда они накладываются друг на друга, видоизменяются. Но заметьте, что есть еще и периферийные страны, страдающие от демографического упадка. Уругвай, Аргентина, сегодня также Россия. Выясняется, что тут экономическая динамика зачастую даже хуже, чем в странах демографического взрыва. Вместе с сокращением населения начинает падать производство. В одних случаях производство не поспевает за ростом населения, а в других падают или стагнируют из-за недостатка населения. Ясно, что корень проблем надо искать в другом месте. Дело не в людях, а в системе. Если говорить о логике системной эксплуатации, то все приведенные раньше ответы являются недостаточными. Похоже, Розовик Симбук со своим анализом Накопление капитала было гораздо ближе к разгадке, нежели кто-либо из миросистемных теоретиков последующего времени. Для того, чтобы деньги стали капиталом, они должны быть где-то сконцентрированы и централизованы. Капитал стремится к централизации. Главная функция стран-центра обеспечивает накопление капитала в мировом масштабе. Таких центров накопления не может быть слишком много, Иначе, вместо того, чтобы концентрироваться, капитал, капитал будет распыляться. Соревнование между мировыми центрами накопления предопределяет противоречие основных держав мировой политики. Переток бедства капитала от периферии к центру является техильным и естественным процессом. Более того, деньги, накопленные не капиталистическими структурами и укладами, чтобы стать капиталом, должны от этих укладов уйти, перейти в капиталистическую систему. Так происходит перераспределением ресурсов. На ранних этапах происходит прямое изъятие прибавочного продукта из захваченных стран. Позднее в дело идет неэквивалентный обмен – эксплуатация сырьевых ресурсов, финансовая кабала. Но это лишь частные случаи, внешние формы, за которыми скрывается всегда одна и та же суть – Периферия обслуживает накопление капитала в центре. В наиболее развитых странах периферии мы видим уже просто бедство капитала. Власти и либеральные экономисты объясняют это плохими порядками, недостаточно либеральной системой. Но чем более либеральной становится система, тем больше капитала уходит. Всякий раз, когда принимаются меры, чтобы стимулировать приток иностранных инвестиций, Одновременно создаются гарантии для вывоза капиталов, кто расстанет ввозить деньги, если потом их нельзя будет вывести. В итоге любые меры по привлечению капитала одновременно облегчают и стимулируют его бегство. А бежит капитал не потому, что на периферии условия работы для бизнеса хуже, зачастую они немного лучше, а потому, что накопление происходит в центре,